В лекции мы с вами говорили о начале исторического пути Венеции. Но мы подошли вплотную к вопросу о том, в чем сила Венеции. Почему Венеция смогла противостоять таким большим угрозам, таким серьезным врагам, не будучи большим государством, а всего лишь островной республикой? Почему это произошло? И вот я здесь хотел бы сказать о функциональности венецианской аристократии. Дело в том, что в Большой Совет, как я уже сказал, входили представители всех венецианских знаменитых родов, которые были записаны в так называемую «Золотую книгу». И вот э, те, кто туда попал, входили в состав Большого Совета. И Большой Совет формировал все структуры венецианского государства. Ну, начиная от э, Сената, который стал настоящим правительством, кончая Советом Десяти, э, криминальной кварантией Советом 40, патронами арсеналов и -много, многих других организаций. И вот я хотел бы здесь вспомнить о том, Кто были эти аристократы и как они туда попадали? Вот давайте просто возьмем историю какого-нибудь семейства. Ну, Соранцу, например, известного семейства. Рождается ребенок, мальчик. Он до какого-то возраста воспитывается дома. Ему дают домашнее образование, слуги, рабы, которые были почти во всех венецианских семьях. Учителя. Потом... Он обучается либо в церковном приходе, либо со временем в какой-то школе частной и может избрать себе развилку, либо поступать в университет, либо э, избирать военную службу и идти по этой линии. Ну, предположим, университет. В Венеции не было своего университета вплоть Почти что до, 19, до 20 века. Университет Кафоскари, который сейчас в Венеции есть, очень хороший университет, он позднего формирования. А в Венеции был университет в Падуе. И туда в Падую, отправляли учиться детей нобельских семей. Но не только обучение было важным. Мальчики, начиная с подросткового возраста, проходили настоящее обучение И как писцы, и как воины. Они обучались в специальных тирах, где учились стрелять. Они обучались в гимназических залах воинским упражнениям. И потом его в подростковом уже возрасте могли отправить одним из баллистариев на Галеи. А как отбирали этих баллистариев? Приходили люди в тир и смотрели, как стреляют эти мальчики. И тот, кто из арбалета, это сложное оружие, болтом железным, мог попасть в подвешенное на нитке кольцо и несколько раз. Вот того и брали. И представьте, на Галии строй таких стрелков. Они пробивали любой доспех, любого врага железным болтом насквозь. Но они должны были точно стрелять. И отбирали таких. Патриции получали на один дукат всего. Больше за свою службу, чем простолюдин. Они были вместе с простолюдинами. Сидели за тем же столом, когда отправлялись с Галеи. Но они получали навык военной службы. Потом семья могла его отправить этого мальчика делать производителем своей компании в какой-то город. И он там закупал товары. Он писал отчеты о том, какие товары продаются на том или другом рынке. Он возвращался домой и представлял отчет о своей деятельности своим родственникам, которые его туда направляли. Потом государство могло дать ему в команду какой-то небольшой отряд войска. И он был командиром, как мы бы сейчас сказали, роты. Он проходил эту службу. Затем его посылали в посольство. Не послом, а кем-нибудь из э, сотрудников этого посольства. И он проходил дипломатическую практику. После этого его назначали на короткий срок комендантом крепости. Он учился это делать. Затем финансовым делопроизводителем. Затем судьей, потому что он мог получать судебное образование. Затем он становился... Скажем, под какого-то города, а под эста это правитель э, города в э, Венецианской территории находящегося. И так он проходил разные-разные ступеньки своей карьеры. Причем была интересна одна вещь. Каждая ступенька была жестко ограничена во времени. И она была выборной. То есть на все венецианские чиновные должности человек избирался на срок от 3 месяцев до одного года. Иногда, если он был консулом на какой-то далёкой какой фактории типа Таны, на Азовском море на два года он мог избираться. Но обычно три месяца, шесть месяцев, год. Всё. После этого он сменялся. И после каждой смены он писал отчёт. И в результате каждого из своих должностей он должен был обязательно представлять залог. И если он плохо исполнял свою работу, свое поручение, из этого залога сумма изымалась в пользу государства. То есть каждый аристократ Венеции проходил путь от простого стрелка, от простого писца, от э, самых простых должностей. До самых высоких. А какая должность была высокая? Советник, например, удожа или прокуратор Святого Марка. Прокуратор Святого Марка – это очень интересный институт. Сначала это были всего-навсего попечители при базилике Святого Марка за имуществом оставшихся без родителей детей. Они должны были следить, чтобы им поступали средства для существования. И деньги семей, которые остались без э, родителей, отдавались туда. И вот прокураторы за этим следили. Затем прокураторы следили за покупкой, э, скажем, свечей для собора Святого Марка или других вещей. А потом постепенно-постепенно доверие к ним росло до такой степени, что это стали самые компетентные люди, и чаще всего из них избирали дожи. То есть это верхушка самых образованных, самых компетентных. И вот венецианская аристократия стала аристократией компетенций. В этом была ее сила. Там не было лентяев, там не было людей, которые государству не служили. И которые служили плохо. И если не служили плохо, они наказывались изгнанием, тюрьмой, штрафом или многими другими наказаниями. Такие, конечно же, были, естественно, но государство фильтровало свою элиту. И более того, был один принцип. Если человек посылался консулом или комендантом крепости, после срока исполнения своих обязанностей он подлежал суду. Вне зависимости от результата своей деятельности, какой бы она ни была. И каждый человек, который жил в этом городе, мог вчинить иск. Этому человеку. Это разбирали высшие органы Венеции, специальный суд Венеции. И если он был виноват, его наказывали. Вы знаете, какое наказание было самым страшным? Даже не казнь, а изгнание из Венеции, которое считалось страшным наказанием. Изгнание либо вообще из пределов Венецианской республики, либо из самого города Венеции. Могло быть разное наказание, но это было тяжелое наказание, и люди очень боялись его. Боялись лишиться Родины. Эта боязнь лишиться Родины была в генетике венецианского Нобеля. И вот интересна еще одна вещь, которая, мне кажется, существенна. Система венецианских институтов. Они все были выборными. Дож выбирался, причем выбирался длительной, многоступенчатой процедурой. Сначала избиралась одна коллегия выборщиков, потом другая коллегия, потом третья, и, наконец, одна из коллегий выборщиков – последующая, потому что каждая коллегия выбирала следующая. Одна выбирает другую, вторая – третью, третья – четвёртую, и только последняя выбирает дожа. Выбирает как? Шарами, специальными Когда коллегия формируется и затем голосованием бюллетенем По достается один бюллетень, зачитывается имя человека, который там предлагается, и все обсуждают этого человека. И должен становиться тот, кто получает больше 50% голосов плюс один голос, и больше всех других. Если несколько человек там баллотируются, все получают больше 50%, но выбирается тот, кто получает максимальное количество. И интересна еще одна особенность. Дожами в Венеции никогда не были молодые люди. Это были люди, которые достигали 70, а чаще 80 лет. Представьте, вот такая вот была вещь. Почему? Потому что считалось, что они сублимировали весь опыт венецианской государственности, потому что они прошли огромный путь, потому что они все знают и все понимают. И не будут делать резких движений, которые могут разрушить традиции республики. А что делать, если человек становится немощным и не может исполнять своих должностей? Как ДОЖ. Что быть в этом случае? А в этом случае к нему приходит Совет Десяти и говорит, пора отрекаться. И очень многие ДОЖи слагали с себя свой венец, который назывался Корно. Вы сейчас его увидите. Вот этот венец Корно э, слагался с головы Дожа, и он оставлял своё кольцо со своим именем, своему преемнику. Между прочим, Дож обручался с морем, и первым его актом – вошествие на этнотрон, была поездка на Буцентавре, Бучанторо, знаменитом корабле золотом, где он в море бросал кольцо и говорил «Я обручаюсь от имени Венеции с морем, потому что Венеция это государство моря, стату дамар», с чего я и начал свою лекцию. Так вот, в данном случае Дош был человеком, который вел переговоры который имел императорский пурпур и специальный венец, называемый корну на его голове, носимый, который был окружен огромным почетом. И вместе с тем он мало что мог сделать один. Ни одно решение большое не принималось без совета, который осуществлялся в Сенате без решений, которые принимал Большой Совет. ДОЖ был связан и финансово, и процедурно все, с решениями всех этих органов. А были ли случаи, когда ДОЖ попытался эту традицию нарушить? Такой случай был однажды. В 1354 году венецианским ДОЖем был избран знаменитый полководец, дипломат и человек, который всю жизнь служил в республике, Марино Фалььер. В момент его избрания шла жесточайшая война между Венецией и Генуей. Он был посредником в переговорах и находился в городе Риме, искал посредничество пап для переговоров о мире и получил известие, что он избирается дожем. Его доставили в Венецию, он высадился на площади Святого Марка, занял свой трон. Ему было около 80 лет, когда он занял трон. Он знал очень многое, все знал. Он был женат на молодой прелестной Догоресси. За ней ухаживали венецианские аристократы, иногда подтрунивали над дожем и Байрон, а потом целая традиция литературная, эту историю описала, как э, над этим дожем потрунивали и как это его задевало. И вот, когда начали оскорблять его и его семейство, ему это страшно не нравилось. И когда он обращался к органам власти, они говорили, ну за что, нас, за что их карать, этих мальчишек? И он тогда решил стать не дожем, а герцогом и сеньором, как делали его соседи, как делали правители Милана или тем более монархи крупных государств. И он решился на переворот. Он решился вместо республиканского строя Венеции, где дождь был номинальной, но очень почитаемой фигурой, стать настоящим сеньором, королем, правителем. Дог заговор был составлен Были участники этого заговора, и один из них донес Совету 10, а это был орган тайной полиции об этом заговоре. И в одну ночь Совет 10, помимо Дожа, провел аресты по всему городу. Был арестован сам Дож. Были арестованы все заговорщики. Началось следствие. Оно было очень быстрым. Закончилось полным обвинением. И Дожу отрубили голову на ступенях дворца Дожей. Расправились с другими заговорщиками. Многих казнили, многих выслали. И после этого ни одного заговора, ни, одного, ни одной попытки государственного переворота в Венеции не было. Плоть до нашествия Наполеона. Тогда, когда соседняя Флоренция сменяла одного правителя за другим, другим, друг, другим, когда во всей Италии была чехарда правителей, в Венеции была полная устойчивость. И вот, когда Дож был казнен, Венеция покарала его особым образом. В Палаццо Дужа и Венеции, вот здесь, в этом дворце, висят портреты, извиняюсь, сейчас покажу, э, висят портреты всех, э, всех венецианских дожей. Всех, всех кроме одного. Э, этим дожем, э, который, где, э, портрет которого не висит нигде, был как раз Марина Фольер. Вместо того, чтобы э, повесить портрет дожа, повесили черную тряпку, И на этой черной тряпке написали: Hic est locus, Marini Faledri, De Capitati, Pro Criminibus это место портрета Марина Фальера, обезглавленного за злодеяние, за грехи. Вот его казнили и повесили такое тряпку вместо э, его портрета. И вот интересный вопрос. Скажите, пожалуйста, а можно ли когда-либо увидеть лицо этого человека, казненного, тогда? Ни одного портрета его нет, а я вам показываю. Тень, конечно, тень портрета – это золотой дукат, знаменитая венецианская золотая монета, где дождь Марино Фольер – присягает святому Марку. Вот здесь. Вы его видите. Конечно, это не портрет, это тень. Но, тем не менее, это единственное, что мы можем видеть, что, с чем мы можем соприкоснуться, э, говоря об этом человеке. Но для нас главное не это. Для нас главное система управления, которая была налажена. Во главе этой системы управления стоял Совет Десяти. Этот Совет Десяти был криминальной полицией которая проводила сыск до знания и очень часто прибегала к пыткам для того, чтобы разоблачить человека, которого подозревали в государственной измене или в чем-то другом. Поэтому на Западе распространилось мнение, что в Венеции была своего рода система полицейского сыска, полицейского государства. Наполеон, когда он разрушал Венецию, именно эту идею постоянно проводил своим сторонникам. Но это полправды. Да, Венеция не просто наладила сыск. Венеция не просто создала систему судебных органов. Венеция создала систему судов. И ни один человек Венеции не подвергался наказанию без нескольких судов, которые рассматривали его дело. То есть она была правовым государством. И каждый человек мог апеллировать на приговор другого суда, суду более высокой инстанции. И только приговор суда более высокой инстанции оказывался окончательным. Но Венеция и Совет Десяти не просто создавали систему надзора над порядком самой Венеции, они еще сделали важную вещь. Они создали систему дипломатической службы И систему информирования Венеции обо всём, что происходило в Европе. Венецианская дипломатия была самой осведомлённой. А венецианские послы посылались в самые разные концы мира. Венецианцы ведь обладали одним очень интересным качеством. Они были очень любознательны. И эта любознательность позволяла им видеть то, что другие люди просто не замечали. И, конечно, в этом тоже сила воспитания, сила традиции. Венеция была этой традиции очень привержена. И традицию этого свято блюла. И я хотел бы здесь сказать, что венецианские интеллектуалы также были не просто востребованы в Европе, они очень уважались. Венецианские юристы приглашались на должности выборных, руководителей итальянских государств. Ну, по типу, помните, в Новгороде нашего Александра Невского, который был приглашен. Вот по такому типу итальянские города приглашали по доста из состава венецианских юристов. Они приезжали и вели там суд. И это была, была очень интересная система. И я хотел бы сказать еще одно. Да, аристократия была у власти. А почему же в Венеции не было никаких протестных движений, которые были направлены против узурпации аристократии этих верховных как бы, должностей? Как так могло быть? А вот здесь как раз тоже одна очень интересная вещь. Венеция наряду с тем, что аристократии принадлежало управление ведущими как бы, органами власти, создала интереснейшую систему муниципального управления. И в этой системе муниципального управления тон то задавали простолюдины. Канцлером Венецианской республики мог быть только простолюдин. И он представлял их интересы. Вся Венеция была разделена на кварталы, и глава каждого квартала, они назывались Сестери, вот здесь эти кварталы, те кварталы, которые э, к северу от канал Гранде, от, от, от Большого канала, назывались, на, на, на, назывались Кварталами э, э, э, до Цитра, другие до Ультра. И вот здесь представители каждого из этих кварталов, они э, окружение тоже составляли, интересы своего квартала составляли. И каждому из э, венецианских артелей, цехов и так далее были даны привилегии. Это были привилегии венецианского гражданства. Венецианское гражданство давало очень большие привилегии. Защита республики распространялась на любого купца, на любого гражданина республики. И Венеция за обиду любого гражданина жестоко карала любого противника. Она защищала любого человека, который оказывался, как она могла, за пределами республики. И э, в данном случае вот эта защита, она чувствовалась. И люди стремились получить венецианское гражданство, те, которые не имели этого гражданства. Была, это гражданство было очень притягательное. Но далеко не всем иностранцам давалось. Давалось редко. И она давала большие привилегии. Венецианцы создавали такие организации, которые назывались скволы. Что такое сквола? Ну сейчас, что такое школа, мы хорошо знаем. А в Венеции школа это было одновременно религиозным братством, художественной организацией, приютом, благотворительным, где действовали социальные амортизаторы. И люди, которые жили в этой скволе, Они могли быть, например, художниками. Они могли быть мастерами, которые производили те или иные вещи. Они могли быть под защитой и находились под защитой государства, под защитой своего братства. И такие скволы создавали великолепные художественные школы. Кстати, о художественных вещах, о художественных школах. Вы знаете, тут тоже есть много интересного. Венеция опоздала с эпохой Возрождения. Когда в Венецию приехал Данте, он там был, Венеция не увидела в нем великого поэта. И он с разочарованием уехал из Венеции и вскоре умер. Когда в Венеции был Петрарко, Венеция ценила его не как великого поэта, а как посредника в переговорах между Венецией и Генуей. И именно тогда к Петрарке обращались. И Петрарка, кстати, написал очень интересные слова в 1364 году. «Венеция богата златом, но еще богаче славой. Ее сокровища велики, но доблесть еще значительнее. Ее основание прочнее гранита, но еще прочнее царящее в ней гражданское согласие. Ее омывает соленое море, Но более драгоценно – соль ее мудрых советов. Петрарка понял, в чем сила Венеции. Но Венеция не оценила Петрарку, хотя и дала ему дворец, где он жил во время пребывания в Венеции, и многое другое. И вот Венеция, когда во Флоренции и в других городах работали выдающиеся Мадоньере, знаменитые мастера уже раннего возрождения, когда был известен Пьеро де Франческо, я уже не говорю о Дуччо и о других, вот Венеция продолжала строить романские архитектурные памятники, раннюю готику. Она отставала в это время и тогда не считала нужным тратить слишком много денег на... Вот эти выдающиеся памятники. И вдруг рывок. Рывок в XV веке, в конце XV века, когда мы имеем дело Беллини, братья э, семьей Беллини, знаменитых пейзажистов, когда мы вдруг в начале XVI века имеем Тинторетто, имеем э, Тициано, знаменитых живописцев, когда работают великолепные архитекторы венецианские. начиная с этого века, э, их очень много, они знаменитые, строят знаменитые храмы в Венеции. Огромный рывок. А время-то очень плохое для Венеции. В это время, когда против Венеции она на терроферме уже образует целую систему своих владений. Венеция не только на море, но и на территории Италии присоединяет одну территорию за, другим, за другой. Это было притягательно. Они хотели войти часто в состав венецианской державы, потому что венецианская держава обеспечивала покой и порядок. И вот тогда... Когда это происходит, Венеция сталкивается с объединением против нее сил самых могущественных. Сил Габбузборгской империи во главе с императором Карлом V знаменитым. Сил папства, которое хочет у Венеции отнять Феррару, Болонию и другие территории. Другая крупнейшая сила. Испания, Германия, папство против Венеции. Одной. Да, Венеция опирается на кондотьеров. Кондотеры иногда помогают, потому что другого войска-то нет. Но кондотеры очень ненадежны. И, конечно же, Венеция теряет. Она пытается использовать переговоры, противоречия врагов. Но она в один момент стоит на пороге гибели. И вот в это время, когда Венеция стоит на пороге гибели, она строит изумительные памятники архитектуры. Почему? Как так происходит? Это происходит по одной причине. Потому что... Есть понятие честь республики, и есть понятие ее величия. И врагам надо показать величие республики. И Венеция не скупится на великолепные дворцы. Тогда начинается венецианское возрождение, тогда начинается рассвет венецианского искусства, и послы этих государств, которые туда приезжают, они видят... Какая это республика? Они начинают ее уважать. То есть самоуважение это очень важно. И каждый венесанец был воспитан в этом уважении к своей республике. Если венесанец о республике говорил плохо, он переставал быть венесанцем. И вот здесь, конечно, была определенная система воспитания, система, э, которая была подчинена лозунгу. И я говорю лозунг. Вот Лига в камбро камбре 1509 год. Венеция выдвигает лозунг. Погибнуть в блеске, как жила. Но в блеске. И вот до последнего момента, когда Венеция уже зажата врагами, и когда Наполеон стоит у порога Венеции и пытается поглотить вместе с другими итальянскими государствами Венеции, она скудеет, у неё нет ресурсов, у неё нет сил сопротивления. Но она до последнего надевает свой парадный камзол. И она даёт советы самым выдающимся государям Европы. Как Екатерина II, как молодой Павел I, который под именем графа Северного приехал в Венецию. Екатерина знала, куда посылать. Она послала Павла I, своего наследника, именно в Венецию посмотреть, что там, научиться дипломатии, научиться тому, что там есть. И Пётр I ведь был в Венеции инкогнито во время своего посольства знаменитого. Он в Венецию тоже поехал. Русские государи очень многие были в Венеции. После того, как Венеция уже была присоединена к Австрии, а затем стала частью итальянского королевства, они многие там были, многие чему учились. Но так вот эта вот идея величия империи, она всегда сохранялась, она всегда была очень важна эта идея величия, пожалуй, продемонстрирована была на раннем этапе ее истории. Я расскажу, пожалуй, только один случай. Венеция вела долгую борьбу за присоединение Падуи. Падуя была самостоятельным государством в XIV веке, в XV веке, в начале, во главе с династией Караро. Династия Карара играла разную роль, как бы все время колебалась между Венецией и Миланом. Милан был главным конкурентом Венеции на Терраферме. С Миланом была большая борьба. И вот Карара то присоединялись к Милану, то к Венеции присоединялись. Умирает один из главных врагов Венеции Джан Гляццо. после него приходит к власти молодой. Караро, которого звали Но, Но, Навелло или Навеллино. И вот э, тогда он начинает осаждать один из э, венецианских городов. Франческо Караро его звали. И тогда Венеция посылает туда глашатая. Не от Нобеля, простого гражданина. И этот глашатый должен сказать, снимите осаду немедленно, потому что республика вас призывает. А дело в том, что перед этим Карара был приглашен в Венецию и получил венецианское гражданство. Вот давайте остановимся на этом пункте, он интересен. Он получил венецианское гражданство. Потом он начал лавировать для того, чтобы сохранить свое государство в независимости между Миланом и Венецией. И начал осаждать венецианские города. И вот приехал Глашатый. И Глашатый ему говорит, немедленно снимите осаду. Это требование республики. Он засмеялся и сказал... Требования республики я вам покажу, что такое лев святого Марка. И приказал разрезать ему нос пополам и обрезать ему уши, как у льва, и отправить домой. Да, он отправился домой. Он пришел в Венецию. И Венеция сказала, мы никогда этого не простим. И Венеция собрала все силы, Была Падуя захвачена, Франческо Карара был приведен в Венеции и подвергнут суду. Оказалось, что он плел в заговоры в самой Венеции, не только в Падуе. Было решено его казнить, его и его семью. Род Карары искоренить, его сына, который был вместе с ним, также убить. Они были в тюрьме. Нет, их не стали публично казнить. Публично казнила Венеция на площади Святого Марка между двух столбов. Часто. В данном случае их не стали казнить. Карари пришли два палача с поясом, с тем, чтобы их задушить. Карара схватил табуретку, на которой он сидел и начал убиваться. Но силы были неравны. И с Карарой было покончено. Почему Венеция его судила? Вопрос. Потому что он был венецианским гражданином. Его судили как человека, получившего венецианское гражданство. Вот вам венецианский суд. Вот вам для чего это было сделано. И это тоже весьма интересно и весьма примечательно. Конечно же, Венеция начинает испытывать упадок после падения Константинополя. После 1453 года. Потому что венецианские фактории одна за другой были захвачены турками. Сначала Константинополь, потом остров Кипр, который принадлежал Венеции, Крит, Неагород, Короны Мадон. Венеция все силы мобилизовывает, чтобы отстоять свои фактории, но даже не османы, а изменение торговых путей подорвало силу Венеции. Открытие Америки караваны португальских кораблей, путь в Индию, открытый вокруг Африки. Все это подрывает те самые торговые приоритеты, которые были у Венеции. И Венеция начинает постепенно уступать. Одна за другой позиция оказывается оставленной. Нет денег, но есть честь. И этой честью Венецианцы не поступаются, продолжая развивать искусство, книгопечатание и проводя очень интересную политику по отношению к другим народам. Вот что происходит тогда с греками, когда Константинополь взят? Куда бежит византийская интеллектуальная элита? Она бежит в Венецию. Она предоставляет свободу любому вероисповеданию, которое на территории империи находится. И греки там нашли свой приют. И греки создали на территории Венеции свой храм, э -э, который вы сейчас увидите. И создали э -э, вот, вот здесь как раз вы его видите. И э -э, здесь создали свой потом институт. Институт который занимается изучением истории греческого мира, истории Византии, поствизантийских исследований. Вот здесь вы его видите. В Венеции был квартал, где жили иудеи. И Венеция сначала вполне э, лояльно к ним относилась. Это был район... На острове Джудека, который так и получил название от места, где они жили, евреи. Потом они были изданы одно время, когда общая реакция европейская была. Они переселились в Кампо-Гетто-Нуово, жили на другой территории. Но Венеция очень хорошо умела использовать их капиталы для своей торговли. И поэтому была терпима к ним. Она была терпима к другим народностям, которые проживали на территории Венеции. А из кого комплектовались, комплектовались экипажи вот тех самых галей, о которых я говорил? Знаете из кого? Из славян, из далматинцев. На побережье Далмации в основном были те самые моряки, которые служили на галлеях. И Идея о том, что на Венецианских галлеях служили рабы, абсолютно неверна. Никаких рабов там не было. Только свободные люди, только за деньги, за зарплату. И довольно высокую зарплату. Они приносили присягу, конечно, они служили на этих кораблях. И в этом смысле Венеция обеспечила свое, свои, свои преимущества». Интересно, что Венеция, конечно же, знала систему осведомления и доносительства о том, что происходило в мире, и платила этим людям, которые такие, такую информацию поставляли, довольно большие деньги. И вот когда я говорю о, так сказать, о преимуществах Венеции, Венеция создала так называемый венецианский миф. Венецианский миф заключается в том, что это было идеальное государство, что это государство э, было правовым, подконтрольным и так далее. И вот здесь я хотел бы сразу очень кратко пройтись по компонентам этого мифа и сказать, что правда, что нет. Ну, например, вот те люди, которые говорят о том, что венецианская система была в значительной степени несовершенна и уязвима. Они говорили, что там был лоббизм и клиентелы. Да, был лоббизм и были клиентелы. Но и то, и другое было подчинено интересам республики. То есть и те, и другие обязательно свои интересы подчиняли тем интересам, которые требовала республика. Да, в Венеции было рабовладение. И рабов в Венеции было очень много. Они привозились из разных сторон, э, стран мира. Из Черного моря большинство, потом из Африки. Были разные рабы разных национальностей. Но интересно, что рабовладение, это венецианское, было совершенно не похоже на рабовладение античное или мусульманское тех лет. Рабы после определенного количества лет службы венецианским хозяевам отпускались на волю с деньгами, с приданными, если это были женщины. И становились римскими гражданами. Они получали римское гражданство. То есть рабовладение было временным, оно не было постоянным. И оно было под защитой суда венецианского. Это разница с античным рабовладением. Да, в Венеции, конечно, был бюджет очень экономный. И Венеция заботилась, чтобы никаких денег не перерасходовали. Но это было сопряжено с защитой чести республики и готовностью граждан тратить свои средства на государственной службе. Потом они могли компенсироваться, могли не компенсироваться, но это была гражданская обязанность. Затем была система надзора и шпионажа, что казалось бы плохо, но это сочеталось с сакрализацией судебных процедур. Был подкуп и цинизм при достижении политических целей. Однако была умеренность применения силы и наличие всегда четко осознанной цели, которая формулировалась. Да, была консервация традиций, и Венеция была консервативна. Но в сочетании с открытостью мира, с готовностью заимствовать все лучшее, что они могли с Востока, Запада, и Венеция была восприимчива к новациям, восприимчива к тому, что она могла воспринять, хотя бы к византийскому наследию, греческому, да и ко многому другому. Венеция была республикой, но республикой с очень сильным имперским началом. Она называла себя с 16 века Серениссима, светлейшая республика, а термин Серениссимус – это титул князя. Значит, она подчеркнула монархическую составляющую, будучи республикой. Вот в этом как раз тоже есть одна интересная вещь. Имперское начало осознавалось. Венеция, в отличие от Генуи, своего партнера и противника очень часто, была совершенно другой. Она была проникнута имперским началом. Но Венеция имела гражданство. И с 16 века все ее граждане были защищены от ужасов войны. Никакой войны 16 века на территории самой Венеции не было. Лавки и дома были защищены от мародеров, от сборщиков налога. В Венеции отсутствовали партии и гарантировалось отсутствие измены. О причинах пассивности пополанства я уже говорил. Да, в Венеции была страсть к наживе. И венецианские купцы получали иногда сотни процентов прибыли. Но вместе с тем была страсть к познанию нового, любознательность, любопытство и желание поделиться этими сокровищами, когда это было необходимо для чести республики. Да, Венеция осознавала красоту и стиль жизни, Но после укрепления основы государства, отсюда поздний ренессанс, отсюда почитание художников и литераторов с конца 15 века. Всеволод Кисляков, слушатель подготовительных курсов из ТВК МГУ, пыталась ли Венеция перенести свою торговлю с Востока на Запад после, открыти... после Великих географических открытий? Не только пыталась но ну и даже преуспела в этом, потому что венецианские галеи одним крылом шли в Черное море, а другим в Брабант и Англию. Они имели свои фактории в Англии, они имели свои фактории на побережье Бискайского моря и в других местах, в Южной Франции, например. Конечно, но тем не менее основной поток шел мимо. Основной поток шел в Португалию и в Англию. И они только опосредованно могли этим воспользоваться. И, конечно, в данном случае вектор сам геополитически сменяется. Он сменяется в сторону Англии, в сторону Нидерландов.